Глава третья. Критерии привлекательности странового рынка. Стоимостные инвесторы не оставили развернутой теории выбора географического рынка. Пожалуй, потому что почти все, кроме Темплтона, в основном инвестировали в США. Баффет, например, купил одну израильскую компанию, держал акции «Петра Чайна», В кризис 2020 года сделал ставки на крупнейшие японские торговые дома, а также покупал корейские бумаги для своего личного портфеля. В целом, это немного. Обычно Баффет публично нахваливает американский рынок и американскую экономику, утверждая, что элемент случайности в том, что он много заработал, есть. Ему повезло родиться в США. И он весьма недалек от истины. Чуть позже скажу почему. В портфелях других, ныне действующих стоимостных инвесторов, в следующей главе они будут названы, неамериканские компании встречаются крайне редко. И, как правило, это IT-сектор. Расскажу, на что стоит обращать внимание, приглядываясь к тому или иному рынку акций. Самое главное — держать в голове, что если рынок выглядит дешевым, то он не обязательно пойдет вверх. Некоторые рынки хронически дешевые. Наглядный пример — российский рынок. Если оценивать его по показателю P&I, e, цена-прибыль, то скидка с P&I e индекса S&P 500 всегда была велика, а в последнее время растет. После кризиса 2014 года мы увидели скидку в 65%, а на октябрь 2020 года она только увеличилась и достигла 80%. К хронически дешевым относятся чешские и польские рынки, и даже корейский рынок зачастую дешев. В этой связи крайне важно смотреть, где находится рынок по сравнению со своими историческими средними уровнями. Так, на июнь 2021 года гонконгский рынок был сильно ниже своих исторических средних значений Пинаи, а корейский, наоборот, Констатации этого факта мы пока ограничимся, а в главе 8 вернемся к вопросу и разберем подробнее, что такое дорого и что такое дешево, если речь идет о фондовом рынке в целом, а не об отдельной бумаге. Для того, чтобы понять, почему дешевый рынок и должен быть дешевым, стоит посмотреть на факторы, которые определяют стоимость акций. Стоимость акций — это стоимость дисконтированных, чистых потоков денежных средств, доступных для распределения акционерам. Начислитель в этой формуле влияет темп роста денежных потоков или чистой прибыли, потому что, как правило, они сильно коррелируют. На знаменатель влияет требуемая доходность инвесторов при вложении в конкретную страну, которая, в свою очередь, зависит от рисков. Сначала разберемся с числителем. В стране с диверсифицированной экономикой рост прибыли публичных компаний коррелирует с ростом ВВП. Чем хуже растет страна, тем печальнее дела на фондовом рынке. Фактором, влияющим на экстенсивный рост, является рост населения. И в этом плане Индия — перспективная страна. Чтобы прикинуть, какой из фондовых индексов будет расти быстрее, желательно также посмотреть на их отраслевую структуру — и ответить на вопрос, как велика доля перспективных отраслей. В первую очередь это технологии здравоохранение и фармацевтика. К отраслям со скромными результатами можно отнести нефтегазовую отрасль, транспорт, автомобилестроение, включая компоненты банковскую сферу, телекоммуникации и коммунальное хозяйство. С этой точки зрения индекс Швеции имеет структуру немного хуже, чем американский. В первой десятке самых крупных компаний только две технологические. Это Ericsson и Hexagon. В США почти все они технологические, и доля технологий в индексе очень велика. Приближается к 30% на октябрь 2020 года. В какой-то мере это признак перегрева на рынке технологических акций, так что с этим показателем надо быть осторожнее. Рекомендованный Фабером рынок Камбоджи выглядит плачевно. Четыре из семи компаний — порты. Неплохой заменой анализу структуры экономики является индекс инновационности, рассчитываемый бизнес-школой INSEAD с 2007 года. Согласно последним данным, на первом месте идет Швейцария, на втором — Швеция, США — на третьем. Далее — Великобритания, Нидерланды, Дания и Финляндия. Индия, который должен помогать рост населения, на 47-м месте после России и Румынии. Неожиданно низко находится Чили, 53-е место, хотя это лучшая экономика Латинской Америки. Также очень сильно на рост влияет налог на прибыль. Чем больше отбирает государство в свой карман, тем меньше остается для инвестиций и дивидендов. А чем ниже инвестиций, тем меньше рост. В этом отношении США выгодно отличаются от развитых европейских стран, где налоги на прибыль гораздо выше. И очень хорош Гонконг, который и по инновационности на одиннадцатом месте в мире. На экономический рост, помимо налогов, влияет и норма сбережений в экономике, ведь именно из них финансируются инвестиции. Правда, можно еще и занимать. Аналогом нормы сбережений для компаний является доля реинвестированной чистой прибыли. Она и доля прибыли, выплаченной в виде дивидендов, вместе составляют 100%. Чем выше доля дивидендов в чистой прибыли при прочих равных, тем ниже будет рост. В то же время дивиденды напрямую влияют на доходность инвестора. Полная доходность складывается из дивидендной доходности и роста курсовой стоимости, которые на длинных интервалах коррелируют с ростом чистой прибыли компании. А теперь перейдем к числителю модели дисконтированных денежных потоков, на которую влияет доходность, требуемая инвесторами. Чем она выше, тем акции будут стоить дешевле. Обычно пляшут от требуемой доходности инвесторов в облигации. Считается, что она отражает страновые риски, а затем на нее навешивают риски специфические для фондового рынка и отдельных компаний. Требуемая доходность инвесторов в облигации аппроксимируется спредом доходности между государственными облигациями США и облигациями данной страны, номинированными в долларах, либо облигациями группы стран с тем же рейтингом, что и у оцениваемой страны. К основным классическим факторам, специфичным для фондового рынка в целом, я бы отнесла три. Относительную волатильность и относительную ликвидность данного фондового рынка по сравнению с рынком США. А также средний размер компаний на исследуемом рынке, ведь небольшие компании более рисковые. Волатильность на второстепенных рынках может быть в разы выше, чем на американском. Ликвидность тоже, ведь даже на такой крупной бирже, как гонконгская, она несравнима с ликвидностью на NASDAQ и NICE. Пример России очень нагляден. Волатильность в период с 1995 по 2020 год составила 57,8% против 15,7% США. А средний дневной объем торгов, который напрямую влияет на ликвидность, в 2020 году составил 0,7% от капитализации всего рынка против 8,3% в США. Средние размеры компаний на неамериканских рынках существенно меньше, чем в США по ряду причин. Средний размер неамериканских публичных компаний в принципе ниже. Многие наиболее крупные из них Алибаба, Тайван, Семикондакты, Тойота, Навартис, Сапы и другие котируются на NASDAQ и NICE. На NICE таковых более 500. Если говорить о России, то крупнейшие наши компании имеют капитализацию по состоянию на декабрь 2020 года до 100 миллиардов долларов. Около 80 миллиардов долларов Сбербанк, 60 миллиардов долларов Газпром, 47 миллиардов долларов Лукойл, тогда как капитализация Apple превысила 2 триллиона долларов, а Microsoft и Amazon — полтора триллиона долларов. Плюс ко всему уже сказанному, классические модели оценки справедливости рынка не учитывают такие факторы, как степень защиты инвесторов, защиты миноритарных акционеров, уровень коррупции, требования бирж комитентам для листинга. Тестирование их связи с оценкой акций — показала довольно жесткую зависимость. Индекс восприятия коррупции публикуется международным агентством Transparency International. По последним данным, самый высокий рейтинг в порядке убывания в Дании, Новой Зеландии, Финляндии, Сингапуре и Швеции. США на двадцать м месте. Уровень защиты прав миноритарных инвесторов рассчитывает Всемирный банк как подиндекс своего индекса Doing Business. К сожалению, к нему больше вопросов, чем к индексу инновационности экономики или рейтингу уровня восприятия коррупции, которые в целом похожи на правду. В этом же рейтинге года три назад я видела на первом месте Казахстан и была очень удивлена. Сейчас он откатился на седьмое место, которое делит с рядом стран. На первое и второе место вышли Кения и Малайзия, На третьем — Саудовская Аравия вместе с Гонконгом, Сингапуром и Новой Зеландией. США на 36-м месте. И их позиция в рейтинге по сравнению с Кенией, Малайзией и Саудовской Аравией — конечно, нонсенс. Проделав работу по учету всех факторов, инвестор, скорее всего, придет к выводу, что рынок США лучший в мире. Что касается российского рынка, то он кажется дешевым. только если цены на акции моделировать на основании самых примитивных моделей, в которых риск вложений аппроксимируется через доходность государственных облигаций в твердой валюте. У российских она низкая из-за того, что у страны более-менее в порядке дела на всех трех фронтах, от которых зависит ее платежеспособность. Размер внешнего долга в процентах от ВВП, состояние платежного баланса, дефицит или профицит и его размер — и размер дефицита государственного бюджета. Однако такой подход не учитывает перечисленные факторы. Коррупцию, уровень защиты миноритарных акционеров, волатильность и ликвидность акций, средний размер компаний на бирже. И самое главное, отраслевую структуру странового индекса, в котором преобладают самые неперспективные секторы с точки зрения роста курсовой стоимости акций, нефти, газ, металлы. энергетика, химия, транспорт, телекоммуникации и финансовый сектор. У страны, не имеющей перспектив стать следующей Японией в глобальном разделении труда и довести защиту акционеров до лучших мировых практик, мало шансов получить достойную оценку акций ее публичных компаний со стороны мирового финансового сообщества. Если учесть и эти факторы, то российский рынок не будет выглядеть дешевым. так что сверхдоходности от игры на нем ждать не приходится. Еще один важный аспект, вытекающий из предыдущей логики. Рынок может казаться дешевым, будучи при этом дорогим относительно самого себя в прошлом, поэтому проверить, находится ли он выше или ниже своих исторических уровней, тоже не вредно.